Глава одиннадцатая. Лилиана. Я была настроена отнять учиты Агран медаль, родители года, но в коттедж пожаловала Ванесса. Судя по широкой улыбке, старшая из рода Даркстоунов изволила завтракать вином или чем-то покрепче. все таки лунная. Забавно», — бросила она и сцапала меня за руку. Осмотрев мое кольцо, осуждающе подсокала языком и поглядела на Кристофера. «Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязываешься?» Лунные камни провоняли весь колодец. Лорд Доул всю ночь на стены лез от бессилия. Ему было плохо? Не на шутку встревожилась я. Если мне плохе от теневой магии, то логично было предположить, что колдунам доставалось от лунной. О, да, он чувствовал силу лунной жрицы но не мог выйти из замка, чтобы исполнить свой долг. Откровенное злорадство Ванесса наталкивало на определенные выводы. Кристофер пришёл к тем же. «Ванесса, то, что ты раньше использовала кровь Тревора, чтобы открыть ему доступ в замок, не даёт тебе права запирать королевского ловчего в четырех стенах». «Четырёх? Лорд Даркстоун, да вы плохо знаете свои владения. В нашем замке много стен, углов и тайных проходов. Несколько дней королевский ловчий будет очень занят». Веселая ночка выдалась не только у лорда Доула». Ванесса многозначительно замолчала. «Рассказывай», — поторопил ее Кристофер. «Не пригласишь войти?» Ванесса выжидательно склонила голову на бок, не сомневаясь, что получит желаемое. «О как! Получается, лорд Даркстоун защитил коттедж и от членов семьи? Личное лордское логово? Не приглашу, но раз ты настолько не уверена в своих силах...» Вокруг Кристофера разгустились тени. Оптический эффект был до того жуткий, что я инстинктивно шарахнулась внутрь дома и плевать хотела на понимающую улыбку Ванессы. Когда даже небо над коттеджем потемнело, Кристофер обернулся и с удивлением посмотрел на меня. «Она тебя боится? С чего бы это?» Насмешливо бросила Ванесса. «Это тебя не касается», — отбрил ее Кристофер. «Лилиана, все в порядке?» «Никак не привыкну к вашей магии», — выдавив улыбку, шагнула обратно к порогу и осмотрелась. Лорд Даркстоун отсек нас от внешнего мира темной пеленой, превратившей раннее утро в вечер. «Зато лунная магия явно привыкла к тебе», — недовольно проворчала Ванесса. «Всю ночь уснуть не могла. После стольких лет снова почувствовать магию лунных, Она скривилась, как от неприятного запаха. Пробуждение камней, называемых лунными стражами, ощутили все обитатели замка. Испуганная Нелли не придумала ничего лучшего, как спрятаться в спальне тяде Киса. Взломала защиту на двери и улеглась в хозяйскую кровать, где потом при поддержке своего прислужника отыгрывала злого серого волка. Паломничество желающих добраться до лордского тела продолжалось всю ночь, а Нелли после каждого пробуждения становилась все недовольнее. Последнюю невесту черная лапа выставила за шиворот. еще и отшлёпала на прощание. И все были уверены, что лапой руководил сам лорд Даркстоун. Смеяться стоя я уже не могла, поэтому опустилась на пол. По другую сторону порога ухохатывалась Ванесса. Удивительно, как эмоции способны изменить лицо. Холодная и неприступная маска друидессы растаяла, явив симпатичную молодую женщину. А вот Кристофер радоваться чужим ночным приключениям не торопился хотя они наверняка прорядят число ведьм, желающих выйти за него замуж. Крошка Нелли обошла магию лорда замка и вломилась в личные апартаменты, а он этого не почувствовал. Ощутимый щелчок по носу для того, кто был верховной защитой Даркстоуна. Поэтому Ванесса явилась с утра, чтобы насладиться реакцией брата. «Это все новости?» — холодно поинтересовался он. «Когда пропадаешь настолько внезапно, всякое может случиться». Ванесса снова вошла в образ стервы. «Я задал вопрос». Каменное выражение лица Кристофера намекало, что больше насмехаться над собой он не позволит. Кто-то с утра паковал чемоданы и громко сетовал на судьбу. Ванесса равнодушно пожала плечами. Я не вникала. Еще Пауль Рочестер хотел спуститься в пропасть, чтобы отыскать какую-то вещь Мадлен. Надеюсь, шею не свернет. Настал мой черёд поперхнуться воздухом. Ведь я точно знала, зачем мистер Рочестер сунется в пропасть. Бедняга-жених жаждал вернуть фамильное кольцо Мадлен которое она якобы уронила. Внезапно Кристофер и Ванесса замерли, словно прислушиваясь к чему-то. «Треклятые курицы!» — с чувством выдохнула глава стражи Даркстоуна. «Кристофер, что случилось?» — встревожилась я, понимая, что они оба только что получили сообщение. Невеста лорда Даркстоуна собрались перед замком и активно протестуют. Их не устраивает, как Кристофер справляется с обязанностями лорда Теневого колодца и обеспечивает их безопасность. На ведьм, что пытались уехать, напали тени. Ради справедливости напомнила я. «Это теневой мир, мисс Корин. Тут всегда нападают. Просто кое-кто чересчур выпячивал свою незаменимую помощницу. Этот протест против вас, Лилиана». Вдоль позвоночника пробежал холодок, а прикосновение руки Кристофера показалось обжигающе горячим. «Не бойтесь, помните, что я вам сказал. Что убережет и защитит». Звучало неплохо, но стоило посмотреть на Ванессу, как нутро снова свернулась в тугой узел. Уж больно плотоядно улыбалась кровавая друидесса. Невесты лорда Даркстоуна пребывали в коллективной истерике. До ведьм начало доходить, что они прибыли на крайне специфический отбор. Вдобавок жених паршиво справлялся с образом мужчины, желающего вступить в брак. А я предупреждала, что тащить меня в замок под руку плохая идея. Но кто бы послушал с лордом Даркстоуном? Мы вышли из теневой арки и очутились посреди двора, где уже собрались на брачный митинг самые отчаянные невесты этого мира. «Лорд Даркстоун, мы требуем, чтобы вы сказали нам правду». Справившись с первым шоком и злобно сверля меня взглядом, пошла в атаку леди Алисия Эрлстоун. Вместо ответа Кристофер осмотрел невесты и тихо произнес «Вчера вечером из замка Даркстоун выехали шесть экипажей. До границы теневого колодца добрались пять». «У нас будет конкурс на самую математически одаренную невесту?» Невинно поинтересовалась я. «Ведьм, к слову, на митинге было 15. Если кто-то и пытался уехать, то в самый последний момент передумал. Невеста приходит и уходит, а брачный экзорцизм вечен. Надеюсь, вы не кинете меня с оплатой. Запру в комнате Алдера. «Тише, дорогой, не при невестах же. Возможно, вас подслушивает будущая мать наших детей». «Ах». Эта пара ведьмы изобразила обморок и упала в теневые объятия вовремя материализованных кресел. «Лорд Даркстоун, вам не кажется, что у некоторых претенденток чересчур слабые нервы? Зато у вас с наглостью полный порядок», — процедил сквозь зубы Кристофер. «Да как-то не жалуюсь», — мило улыбнулась я. Лорд Даркстоун послал мне долгий взгляд, обещающий обстоятельный разговор, после чего громко объявил. Леди, пожелавшие вернуться, благополучно покинули Даркстоун. Я не стану препятствовать, если кто-то из вас изъявит желание отправиться домой и гарантирую безопасный проезд. Со своей стороны надеюсь, что леди, которая станет моей женой, сможет полюбить эту землю и принять все ее особенности. Даркстоун пронизан магией тени. Тьма оставила след в каждом из нас. Ведьмы притихли, упавшие в обморок предпочли резко прийти в чувства, а самые воинственно настроенные теперь испуганно переглядывались. «Неужели дошло, что кусачисть потенциального супруга и его не совсем стандартная помощница еще не самые большие проблемы? Если кто-то не уверен в своих чувствах и желаниях, я готов предоставить экипажа прямо сейчас», — тихо проговорил Кристофер. Еще бы при этом он не был так хорош. Я старалась даже не смотреть на лорда Даркстоуна, чтобы не нагнетать и без того напряженную обстановку, но взгляд против воли все равно тянулся к стоящему рядом мужчине спокойной уверенной сильный. Дядя Кирилл сказал бы, что у лорда Даркстоуна яркая аура и природный сексуальный магнетизм. И ведьмы это тоже чувствовали, поэтому и не сводили с Кристофера восторженных взглядов. «Никто не уезжает?» «Очень хорошо», — лорд Даркстоун одарил невесту улыбкой. «В таком случае, леди Амелия Крейн, не составите ли вы мне компанию за завтраком?» И тут все с ненавистью посмотрели на миниатюрную блондинку. Я же слегка растерялась. О таком мы точно не договаривались. Кристофер собирался успокоить невест, а потом во избежание внезапных недоразумений представить меня лорду Тревору Доулу. Королевский ловчий находился в замке. Нам просто суждено было встретиться. А раз так, то лучше, чтобы первое знакомство прошло при свидетелях. С огромным удовольствием, лорд Даркстоун. Леди Амелия присела в низком реверансе, после чего взяла Кристофера под руку и повела к замку. Да, уверенности этой дамочке не занимать. Неужели? Это ее уже наметили в победительнице. Вот видите, леди, несколько быстрых перекусов, и лорд тянется к равным. Громкое заявление ведьмы из Арлстоуна заставило меня оторваться от созерцания уходящего в теневую арку Кристофера, а ехидные взгляды невест вынудили мигом прийти в чувство и вспомнить об обязанностях. Быстрый перекус — не помеха хорошему аппетиту. Уверена, лорда Даркстоуна на всех хватит. О! «Леди Елена, как здорово, что вы к нам присоединились. Лорд Даркстоун изволил отзавтракать с каждой невестой по очереди, а у меня ничего не готово. Ни очередности, ни напутственного слова. Я давно подозревала, что настоящая леди — нечто большее, чем умение грациозно передвигаться в неудобном платье. Истинная леди способна сохранять хладнокровие в любой ситуации. Вот и леди Елена не растерялась. Для начала связалась с Ванессой и выяснила, в какой гостиной изволит завтракать лорд Даркстоун, Потом быстро организовала лотерею и обеспечила очередность. Затем вызвала дворецкого и вручила ему часы, отмеряющие по 15 минут для каждого свидания. Не забыла отдать и распоряжение слугам, чтобы вовремя меняли закуски и столовые приборы, дабы последующей невесте не пришлось любоваться на объедке предшественницы. Хорошо все так закрутилось по-деловому, но у меня от чего-то зверски чесалась шея. Видимо, чуяла скорую расправу.